Глава третья. Раздумья в темной комнате. Темная комната называется темной не потому, что в ней не током. К темным магам она тоже отношения не имеет. Изолированное помещение – идеальное пространство для разработки и планирования операций. Пространство, знакомое мне с детства. Я сижу перед интерактивной доской и размышляю о чем угодно, за исключением предстоящего покушения на князя Шувалова. Моей решимости порвать с миной одним махом хватило ненадолго. Она ушла от меня только под утро, оставив опустошенность в душе и сладкое томление внизу живота. Слез не было, слов тоже, только чистая всепоглощающая страсть. Шеф снова будет скобрезно шутить и заявит, что перед ответственной операцией нужно высыпаться, а не заниматься сексом всю ночь напролет. И он будет тысячу раз прав, если я останусь жив. Вся проблема в этом «если». Я просчитал десятки сценариев предстоящего покушения на великого князя, но вероятность выжить в любом из них стремится к нулю. А значит, вероятность пройти испытание и стать полевым агентом также бесконечно мала. В лучшем случае, убив Шувалова, я получу вожделенный статус посмертно. Тайная канцелярия обследует мой труп и не найдет ни единого упоминания обо мне ни в одной из баз данных потому что для государственных органов меня не существует. Приютские даже не узнают о моей судьбе, как ничего не ведают о других выпускниках. После испытания мы навсегда покидаем альма-матер, живыми или мертвыми. В теории можно сбежать, потеряться в бескрайней российской империи, простершейся на два континента, выправить фальшивые документы и затаиться где-то на окраине. Но рано или поздно, Приютские найдут меня и покарают. Возможно, это сделают мои друзья. Карасицаца. И пройдут таким образом свое испытание. О том, что вышибить мне мозги может Мина, думать не хочу. Шестое правило кодекса агента гласит. Никогда не сдавайся. Я вздыхаю и запускаю интерактивный экран. С ярких фотографий на меня смотрят главы великих родов Российской империи. Высшие аристократы и сильнейшие маги страны в одном лице. Имперская военная форма в родовых цветах наделяет их аурой власти и вселенским величием. В парадных портретах нет не толики пафоса, только мудрость и забота о судьбах подданных. Глаза могущественных магов на портретах не светятся. Об их чудовищной силе напоминает лишь соответствующий цветной фон. Глава фиолетового рода Игорь Всеволодович Шувалов изображен на фиолетовом же фоне. Левее расположены портреты остальных глав родов, от Трубецкого на синем, до Юсупова на красном. Ниже находятся фото их многочисленных потомков, соединенные множеством прямых и пунктирных линий, расширяющаяся ветвящаяся сеть, напоминающая генеалогическое древо. Схема родственных связей, соединяющих все великие рода в огромную паутину, знакома мне с детства. Но теперь я рассматриваю ее новыми глазами. Самый многочисленный род Ариста – великий род красных. У Юсупова одних только прямых наследников, почти десятых. Все как на подвор, с огненно-рыжими шевелюрами и красными глазами. Чтобы увидеть всех членов рода, нужно занять их фотографиями, огромный во всю стену экран. Глава великого рода красных смотрит в камеру с едва заметной улыбкой, которая смягчает хищные черты лица – и маскирует горбинку носа. Великий род оранжевых менее многочисленный, но их тоже немало. Глава рода, князь Апраксин, кажется простодушным и бесхитростным, эдаким крестьянином, напялившим на себя парадный мундир. Многие в империи купились на обманчивую внешность и открытый взгляд чайного цвета глаз. Их уж нет на этом свете. Пятеро сыновей наследников Апраксина под стать отцу. Они похожи на неуклюжих, разодетых в пух и прах отпрысков деревенского кузнеца. Великий род желтых – все как один писанные красавцы и красавицы. Блондины и блондинки с медовыми глазами. При взгляде на фотографии двух наследниц примерно моего возраста я всегда облизываюсь, как мартовский кот, и вспоминаю уроки самоконтроля. Князь Нарышкин – настоящий светский лев, разбивший сердце ни одной ареста. Его взгляд маслянист и влажен, густые русые волосы зачесаны назад, а вздернутый вверх подбородок подчеркивает точенные высокие скулы. Великий род зеленых правящий. У императора Николая Романова сын и дочь, близнецы примерно моего возраста. Каштановые волосы и темно-зеленые глаза – непременная черта всех ареста этого рода. Их в четыре раза меньше, чем красных но каждый обладает гораздо большей силой. Владетели голубой магии правили империей несколько столетий, до тех пор, пока не ослабели в очередной войне с темными. Во взгляде великого князя Воронцова застыло аристократическое величие, напоминающее о былой славе рода. Голубые глаза слегка прищурены, длинные вьющиеся темно-коричневые волосы свободно не спадают на плечи, голова повернута чуть вбок. Так лучше заметен идеальный фамильный профиль, который до сих пор украшает древние золотые и серебряные монеты. Великий род синих Ариста еще малочисленнее, чем зеленых и голубых. Их можно пересчитать по пальцам двух рук. У черноволосого и синеглазого князя Трубецкого лишь один официальный наследник – 18-летний Андрей. Дочь изгнана из рода, а причины изгнания покрыты тайной. По слухам, наши выпускники пытались убить Андрея уже дважды, но безрезультатно. До вчерашнего дня я предполагал, что парень должен будет стать моей первой жертвой. В бою каждый синий стоит двух-трех зеленых и дюжины красных. Чем больше одаренных Ареста в роду, тем слабее каждый из них. Великие рода примерно равны по совокупной мощи, и этот саморегулирующийся баланс соблюдается уже много столетий. Великий род фиолетовых магов не исключение из правил. Их всегда было мало, около 4-5 инициированных аристов. Но каждый из них мог уничтожить на поле боя большую часть красных или оранжевых, например. Фиолетовых боялись и ненавидели все остальные одаренные. Поэтому род никогда не претендовал на трон, но верно ему служил. Все десницы древних князей были из фиолетовых. Все руководители тайной канцелярии тоже. Уникальность сегодняшней ситуации в том, что в роду Фиолетовых, самом могущественном великом роду империи, остался лишь один маг. Великий князь Игорь Всеволодович Шувалов. Именно его я должен убить и уничтожить великий род навсегда. У Шувалова фиолетовые глаза, такие же, как у меня. Узкое лицо... Высокий, изборожденный глубокими морщинами лоб, прямой нос, полные губы и волевой подбородок. Типичная внешность древнего русского князя с картины современного художника. Он лыс, как бильярдный шар. Говорят, что князь побрился после того, как посидел. А посидел он, когда на инициации сожгли его сына. До убийства наследника волосы князя были черны, как смоль. Так же черны, как мои. Цвет глаз и волос непременный атрибут принадлежности к соответствующему роду и способности управлять силой цвета. Красноглазому Ариста никогда не покорится оранжевая магия. Желтоглазый не сможет овладеть голубой или синий, а пределом возможностей зеленоглазого будет зеленая. Российской империи управляют одаренные Ариста. Красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие фиолетовые маги образуют силовой каркас страны, ее скелет, который позволяет противостоять почти всему миру. Миру, который много веков назад захватили темные. Одаренные подчинили себе свет, что в теории невозможно. Именитые физики обсуждают этот феномен уже столетия. Как ничтожный человек, в чьей душе тлеет искра дара разделенного Бога, может создавать предметы одной лишь силой мысли? Почему ему подчиняется электромагнитное излучение? Что позволяет ему не только видеть световые волны в определенных диапазонах, но и заставлять их принимать осязаемую форму? Перед глазами встают кадры боев и сражений, воссозданные мастерами спецэффектов Мосфильма. Реальные битвы прошлого были не менее зрелищны и масштабны. На Куликовом поле Челубей материализовал в пространстве 10 тысяч черных копий и одним лишь усилием воли обрушил их на русское войско. Пересвет же уничтожил половину войска темных, накрыв его пеленой белого огня. По свидетельству летописцев, огненная волна испепелила не только всадников и коней, но и расплавила их амуницию. Все, кому не повезло родиться одаренными, автоматически становятся людьми второго сорта – бездарями или бесцветными. Их глаза серы. Среди них есть люди, способные применять силу ограниченной и без привязки к цвету. Они составляют костяк имперских силовых структур. Самый сильный серый всегда уступает помощи самому слабому красному, не говоря уже о прочих. В детстве, как и любой мальчишка, я мечтал стать цветным аиста. Благородные маги, управляющие невообразимой силой, были для меня кумирами, и я страстно желал стать одним из них. Такое иногда случалось. Какой-нибудь бездарь вдруг оказывался талантливым цветным магом. Его принимали в соответствующий род, и мир начинал сиять для него во всем своем разноцветном великолепии. Частенько происходило и другое. В бездаре или одаренном просыпалась тьма, и черного мага Ожидала мучительная смерть. Десятилеткой я надеялся овладеть хотя бы красной магией. Но в глубине души лелеял мечту о фиолетовой. По утрам я глядел на свое отражение в зеркале, рассматривал фиолетовые радужки и безуспешно пытался ощутить силу, которую одаренные видят в цвете. До крови закусив губу, я пытался увидеть фиолетовые волны, пронизывающие пространство, подчинить их себе и создать кинжал. Хотя бы небольшой, тускло светящийся кинжал. Уже через пять лет, воспитанный талантливыми преподавателями приюта, я ненавидел одаренных хариста всей душой. Я мечтал уничтожить их, сбросить ненавистное радужное иго семи глав великих родов и превратить империю в республику, власть в которой избирается, а не передается по наследству. Революцию должны спровоцировать в том числе мы, приютские мальчишки и девчонки. Бастарды и бастарды-бастардов цветных ареста, собранные со всех концов огромной Российской империи. Собранные для того, чтобы сражаться с бросившими нас безвестными родителями и их родственниками из великих родов. Сомнения и вопросы появились позже, когда изучение истории, экономики, социологии и государственного устройства направило ход моих размышлений в столь же нужное, сколь и опасное русло. Я не озвучивал еретические мысли никому, даже шефу. Моим единственным собеседником и оппонентом был я сам. Почему большей частью мира правят темные? Чем темные маги на самом деле отличаются от цветных? Зачем цветные маги уничтожают их словно бешеных собак? По какой причине нам практически ничего не рассказывают ни о темных, ни о жизни за границами России, в империях, залитых на карте мира черной краской? Как закончится противостояние нашей страны с темными, если ослабить мощь великих родов, разрушив многовековой механизм наследования власти одаренными аристократами? Развернутых ответов нет. Все сводится к противостоянию света и тьмы, в котором свет априори занимает сторону добра, а цветные ареста всегда на стороне света. По уверениям приютских преподавателей, свет тоже делится на две половины. И мы, борцы со старой аристократией, Якобы занимаем более светлую из них. На стене слева висит карта мира. Россия – единственное радужное пятно в окружении темных пространств. Великая Китайская империя, Британское Содружество, Османская Сатрапия и Евросоюз давно покорились темным и являются нашими многолетними врагами. В течение многих столетий поддерживается шаткое равновесие между светом и тьмой. Точнее, между цветом и тьмой. Периодически оно смещается в ту или иную сторону в результате небольшой победоносной войны, а затем все возвращается на круги своя путем сложных переговоров. Я закрываю глаза и откидываюсь на спинку кожаного кресла. Кофе давно остыл, а мозги отчаянно нуждаются в стимуляторах. Терзающие меня вопросы гонят мысли по кругу и не дают сосредоточиться на предстоящем покушении. Почему цель Шувалов? И убить его должен именно я, Фиолетовый сирота, в жилах которого наверняка течет кровь общих с ним предков. Это атака на тайную канцелярию или на великого князя лично? Что случится с балансом сил великих родов, если стереть с лица земли фиолетовый? Как на уничтожение самого мощного рода Российской империи отреагируют темные? Ответы за столь короткий срок не найти. Возможно, я усложняю и убить хотят меня, попутно вызвав максимум шумихи в медиа, Но самая очевидная версия чаще всего шита самыми белыми нитками. У меня нет серьезных конфликтов с шефом и преподавателями. Я максимально лоялен приюту. И все сомнения благоразумно держу при себе. Даже мини не высказываю. Даже в постели. Я отталкиваюсь ногами от пола, и кресло отъезжает от экрана на несколько метров. С такого расстояния панорама из фото и соединяющих их ломанных линий приобретает упорядоченный вид, в котором проявляются определенные закономерности. В переплетениях генеалогических линий и фото многочисленных ареста встречаются затемненные портреты, убитые, погибшие и умершие за последние 30 лет. Далеко не всех их уничтожили выпускники нашего приюта, но подобных приютов в России может быть много. Чем сильнее и многочисленнее великий род, тем меньше в нем затемненных портретов по отношению к общему количеству. Но 5 или 7 убитых на две сотни красных – совсем не то же самое, что для дюжины синих или шести-семи фиолетовых. Чем малочисленнее и сильнее род, тем болезненнее для него потеря каждого одаренного. Вопрос о цели нашей подрывной деятельности я задавал шефу множество раз, но всегда получал один и тот же ответ – дестабилизация и дискредитация одаренных арестов. Мы бронебойное орудие, таран, который откроет путь во власть для всех жителей России. Эти слова похожи на сказку для наивных мальчиков и девочек, какими мы были еще пару лет назад, а не на описание реальных целей и задач военно-политической организации. Я бы назвал приют террористической ячейкой, но за употребление этого выражения меня на неделю посадят в карцер. На первый раз. Усилием воли прекращаю бесполезные размышления и возвращаюсь к плану вечерней операции. Она требует тщательного изучения локации, обязательной отработки действий на местности и расчета времени, необходимого на каждый этап. Но я вынужден действовать иначе. Наскоком. Из десятка сценариев выбираю один, который предусматривает несколько вариантов отхода. Вывожу на экран карту, прорабатываю маршруты Точки закладки необходимого оборудования и размечаю временную шкалу. Расчеты показывают, что схема вполне реальна. Даже скрыться успею. Но это абстрактные предположения. А на деле – пугающая неизвестность. Чистой воды авантюра. Великий князь Шувалов – самый сильный аристократ империи. И потому в вопросе обеспечения собственной безопасности полагается только на себя. Постоянная охрана у него появилась лишь после смерти первого сына, и то по приказу императора. Многочисленные видео визитов руководителя тайной канцелярии в различные присутственные места подтверждают его теоретическую уязвимость, но лишь теоретическую. Такая беспечность для разменявшего вторую сотню лет Ариста выглядит подозрительно. На практике никто не применял магастрел против фиолетовых магов. Мне придется стать первопроходцем. Я покидаю темную комнату за пару часов до покушения, когда на Москву опускаются сумерки. Грим меняет меня до неузнаваемости. Я становлюсь неприметным русоволосым серым, щекастым и тонкогубым. Одежда послушника разделенного бога, разобранный магострел, альпинистское снаряжение и карты доступа в доходные дома на Тверской уже готовы и дожидаются меня у тайного выхода из приюта через храм разделенного». Напоследок захожу в свою комнату и окидываю ее прощальным взглядом. Затем иду в ванную и аккуратно снимаю настенный светильник. Достаю из узкой ниши в стене яркую жестяную коробочку из-под марципановых конфет. Теперь в мои 18. Она кажется маленькой и невесомой. Открываю крышку и вижу сокровище, которое прятал на чердаке заброшенного дома, еще будучи беспризорником. В вакуумном пакете лежит игра «Суперагенты Ареста», и прозрачная реплика осколка на тонкой проволочной нити. Настоящие осколки кристаллов силы украшают грудь всех одаренных цветных империй. На обратной стороне маленькой картонной коробки с игровыми картами написано «Кодекс агента». Все семь пунктов кодекса я помню наизусть и чту, хотя счастливое детство давно миновало. Надеваю на шею осколок, и достаю из коробки потертые картонные карты. На них изображены суперагенты ареста, красивые, высокородные и благородные. В детстве, голодая и дрожа от холода на улицах Москвы, я мечтал стать одним из них, чтобы бороться со злом, как князь Гром или князь Морок. Теперь же высшие ареста великих родов мои смертельные враги. Десять лет приютского воспитания Запечатлели эту истину на подкорке. Кажется, что ее не вытравить и не изменить никогда. Все одаренные Ареста мировое зло. А мы борцы с ним, призванные освободить народ Российской империи от тяжкого ярма. Повинуясь внезапному порыву, я выскакиваю в коридор и врываюсь в спальню кота и мангуста. Пацаны уже лежат в кроватях. Они вздрагивают и смотрят на меня с испугом. После моей эскопады в столовой образ лучшего ученика и вечно смешливого балагура на время помер. «Симпа?» – недоверчиво шепчет мангуст и группируется в туго взведенную пружину. «Вы же умеете хранить тайны?» – заговорщицким тоном спрашиваю я. Две вихрастые головы кивают одновременно, и страх пропадает из детских глаз. Я разделяю колоду игровых карт на две части и вручаю их ребятам. Они переводят непонимающие взгляды с карт на меня и молчат. «Ты с нами прощаешься, Симпа?» Спрашивает кот, подозрительно прищурившись. «Когда-нибудь и вы покинете приют?» Отвечаю я, улыбаясь. «Передайте этих героев хорошим парням, таким же, как вы. Прощайте». Стремительно разворачиваюсь и выхожу из спальни, чтобы не видеть, как на детские глаза наворачиваются слезы. В коридоре меня встречает Мина. Холодно смотрю на встревоженное лицо девушки. Моей девушки, Моей любимой девчонки первой и, наверное, последней. На сердце скребут кошки, но я не сжимаю ее в объятиях, не целую в губы и не несу на руках кровати. Чем скорее она меня забудет, тем лучше. Мы уже попрощались и больше не увидимся. Деловито напоминаю Мини, с трудом удерживая покерфейс. Я ухожу. Прощай, Инга. Мы оба знали, что все закончится именно так. «Я найду тебя, Саша», – заверяет она дрогнувшим голосом, сохраняя на лице ледяное спокойствие. «Не забывай меня, если останешься жив». Пятое правило кодекса агента гласит. «Никогда не влюбляйся».